следующему дню поселить плотины выселось диковинное сооружение. Дубовая тренога, именуемая лебедью, была увенчана вагой, подобием длинной шеи, которой на толстой цепи крепилась перевернутая кверху дном двухсотведерная бочка. В нее с четырех сторон были врезаны стеклянные окошки, а понизу торчали массивные маленькие колеса. В этом чудо-домике вместо пола была прочная деревянная крестовина, где могли стоять два человека. Кормила могло поворачивать колеса в любом направлении. Сей снаряд, предназначенный для подводного катания, Ильша окрестил «водоходом». Лебедь должна была подвесить бочку над прудом, Вага опускала водоход, подвешенные грузила утягивали его на дно, удерживая в стоячем положении, чтоб не ушел воздушный пузырь. По Ильшиному расчету, 200 ведер воздуха, содержащегося в емкости, ему и Алешке должно было хватить на час-полтора. После чего приставленному к лебеде Дмитрию полагалось поднимать весь снаряд на поверхность. Мастер соорудил сложную конструкцию из зубчатых передач, благодаря которой брюхан легко вытягивал тяжесть в десятки раз превосходившего его собственный вес. Никитину оставалось лишь вести коня в поводу. Первую половину дня упражнялись. Дмитрий научился управлять лебедью. Поднял и опустил сначала пустую бочку — потом сидящим внутри Поповым. Ильша наблюдал, подсказывая и помогая. «Катить водоход будем, отталкиваясь одна от ногами», — объяснял он Мите. «Как найдем, чего ищем, Лёшка воздуху побольше заглотнет, споднизу под край подлезет и бочонок сеткой оплетет. Наверху поплавок вынырнет, ты увидишь». Алёша что?» «Ко мне вернется. Коля в водоходе еще воздух остается, Покатим дальше». В полдень, помолясь, приступили. Первое погружение, во время которого водоход копошился у самой плотины, ничего не принесло. Митя мог следить за неторопливым перемещением подводного снаряда по движению ваги. Вот зазвенел подвешенный к цепному шкиву колокольчик. Значит, пора поднимать. Брюхан застучал копытами по настилу, потянул канат. Из мутной воды с плеском вылезла круглая верхушка водохода. Запустили внутрь свежего воздуха, погрузились вновь, теперь полевее. Опять ничего. Но на третьем ныре... Подальше и поправее колокольчик вдруг затрезвонил раньше времени, отчаянно. Митя испугался, не стряслось ли беды, и хотел уж шлепнуть вороного по крупу, чтоб тянул со всей мочи. Но тут из воды выпрыгнул поплавок, надутый воздухом кожаный пузырь. Вслед за поплавком вынырнул и торжествующий Лёшка. — Подцепил! — — заорал он, размахивая рукой. — Один есть! Весь в тени, едва мимо не проперли! Тащи! Тащи! От поплавка к дну тянулся тонкий, но прочный канат. Его конец Митя прикрепил ко второй лебеди, маленькой. Она была установлена рядом с большой. Завертел рукоять рычага и вскоре над прудом закачался черный облепленный водорослями бочонок. Цепь тряслась, колокольчик надрывался. Это Ильша требовал, чтоб его тоже подняли. Но Дмитрий с Алексеем не смогли утерпеть. Сначала вскрыли найденный бочонок. Поддели крышку топором, откинули. Под ней тускло заблестели плотно уложенные монеты. На каждой... Поверх венецейской чеканки выбит профиль царевны Софьи Алексеевны. Цыхины! заорал и запрыгал Попов. Ура! Лиже вдовольно кричавшись и наобнимавшись, друзья выручили из подводного плена Илью. Тот посмотрел на червонцы, спокойно сказал Ну, дело, значит, того этого. Будем дальше искать. Только сначала рыбы наловим. Сейчас у нее самый ход, а потом на дно ляжет, не поймаешь. И хоть Лешки не терпелось снова лезть за золотом, пришлось подчиниться. Тут, на реке, Ильша был всех главнее. Он притащил на плотину здоровенное корыто, наполнил его водой. Потом несколько раз закинул невод, и вытащил плотвы, бычков до да окуней, в пору полк накормить. Добычу пустили в корыто. Пусть плавает. «Пообедаем?» — спросил Илья. «У меня брюхо подвело. Ежели бычков на прутки нанизать, да пожарить — это быстро. Но здесь уж Лешка с Митей взбунтовались». Им было не добычков, бычков, обоих колотило от нетерпения. «Ладно», — вздохнул мастер, — «что с вами поделаешь?» И водоход опять ушел на глубину. Теперь, уже твердо зная, что бочонки с цехинами не выдумка, Никитин неотрывно следил за движением ваги. Ничего иного вокруг не видел, не слышал. Сзади тревожно всхрапнул брюхан, а Митя и не обернулся. Что-то шелестнуло в воздухе. На плечи Никитина упала мокрая сеть, накрыла его с головы до пят. Невод рывком затянулся, еще рывок, и Дмитрий повалился на доски. Ничего не понимая, он задергался, забился, но не высвободиться, не даже приподняться было невозможно над поверженным витязем стоял кургузый человечек со смутно знакомым лицом, скалил широкий гнилозубый рот. Но «Ну, здравствуй чашник,